Зал генератора с момента начала отчета мало чем отличался от диспетчерской космического порта во время старта корабля, разве что более детальной и менее торопливой проработкой отдельных стадий запуска. В особом, специально храняемом бункере за компьютерными терминалами сидели три человека. Часы перед каждым из них отчитывали последние секунды. Наконец отчет закончился. Прозвучал специальный, запрограммированный на включение их гипнопрограммы сигнал. Все трое одновременно наклонились вперед, и клавиатуры под их руками затрещали пулеметными очередями. Начался ввод тройного электронного ключа, содержащего в себе структуру основного процессора ТМ-генератора. Ни один человек в нормальном состоянии не смог бы запомнить тот огромный объем информации, который переходил теперь от каждого из них на компьютерный пульт и исчезал в недрах машины, чтобы превратиться затем в команды предстоящего запуска. Никто не знал электронный ключ весь целиком, даже сам автор. Никто из людей не сумел бы проверить правильность, вводимой нескончаемым потоком информации. Что-то было неверно в этом действии, создатели которого, похоже, перемудрили самих себя. Как бы то ни было, контрольные системы автоматов и расчетных машин не заметили ни одного сбоя, ни одной неточности, ни одной неверной константы. А между тем, треть передаваемой математической структуры не соответствовала изначальной. Усилились вспомогательные коэффициенты, изменились локальные, закрытые от анализа внутренних цепей второстепенные программы. И в результате всего этого повторное испытание ТМ-генератора закончилось неудачей. Собственно, это был полный провал. Мартисон понял это по застывшим лицам людей, покидавших зал. Слишком велика была цена поражения, ибо она означала для них одно – гибель последней надежды. Падение последнего бастиона человеческой расы, еще стоявшего на пути захвата. ТМ-генератор возвышался посреди зала в переплетении энергетических и информационных линий. Техники, обслуживающие эксперимент по просьбе Мартисона, покинули зал. Он дождался, пока за последним человеком захлопнется дверь. И лишь тогда повернулся к Стоуну Прентису. «Сейчас это начнется. Вы должны будете мне помочь». «Вы уверены?» «Ведь все энергетические линии отключены». «Об этом не беспокойтесь. Энергия вернется. Эффект маятника я открыл его во время предыдущего запуска». Что-то тихо загудело в машине, Чуть заметно качнулись стрелки приборов. Прыгнул к красной черте столбик одного из индикаторов. Наконец они услышали нарастающий гул. Генератор, площадка на которой стоял мартисон, да кажется и весь зал мелко вибрировали. Шкалы накопителей быстро наливались малиновым светом, сигнализируя о поступлении на их приемники сотен гигаватт мощности. Пришел пронзительный резкий запах озона а над кожухами машин вспыхнули голубые огни Святого Эльма. Что-то не так, хрипло поговорил Мартисон. Энергия возвращается слишком быстро. Ее больше, чем должно быть. Так отмените эксперимент. Слишком поздно. Если не израсходовать всю мощность на транспортировку биологического объекта весом 80 килограммов, произойдет взрыв. Здесь все превратится в плазму. Вы не объект, вы человек. Выключите генератор. Если бы он мог это сделать. Под зонтом модулятора сверкнуло голубое пламя. Фигура Мартисона налилась изнутри нездешним, запредельным светом, постепенно растворяясь в его сиянии. Раздался хлопок, словно некто невидимый откупорил огромную бутылку шампанского, и человек, стоявший на площадке, исчез.